страница 156 суфийские ордена шейхи и мюриды примерно с 11 века на основе различных монастырских школ и братств в разных районах халифата стали возникать суфийские дервишские ордена Суть связанных с этим изменений в суфизме проявлялась в том, что на смену весьма неопределенным по характеру организационным формам, в рамках которых объединялись наподобие ранних буддийских монахов, искавшие божественную истину первой суфии, постепенно приходила строгая и стройная структура иерархических, Конгрегацией во главе с почитаемыми святыми отцами, шейхами, муршидами, пирами и шанами. Эти святые отцы обладали уже не только абсолютным религиозным авторитетом, но и безусловной административной властью над подчиненными им мюридами, всегда готовыми слепо им повиноваться. Обычно каждый такой шейх, вчерашний дервиш или аскет-мистик, собравший вокруг себя группу последователей и почитателей, настойчиво призывая к святости веры и проповедуя фанатическое рвение, отказ от собственного «я», добивался неслыханной власти над членами конгрегации, превращался в тирана и повелителя своего братства или ордена. Его мюриды из самостоятельно искавших Бога в себе и стремившихся слиться с Аллахом суфиев-одиночек становились солдатами ордена, подданными его главы по социальному статусу и политико-административной власти, образу жизни и доходам, напоминавшего феодально-теократического властителя в какового он по большей части со временем и превращался. Это не мешало тем или иным из его подчиненных действовать по-прежнему в качестве нищих дервишей, то есть разъезжать по разным странам и, проповедуя свои идеи, демонстрируя свою святость, основывать повсюду филиалы своего ордена, то есть усиливать тем самым его влияние и могущество его предводителя. В иерархически организованных орденах существовал строгий внутренний регламент, более четко определялись ступени посвящения. Обычно первая из них, шариат, была ступень обучения неофитов, которые были обязаны изучить нормы ислама, откуда и название ступени во всех деталях и научиться беспрекословно повиноваться старшим. Страница 157. Вторая ступень «Тарикат» означало, что подготовленный ученик вступил на благочестивый путь и стал мюридом, продолжающим свою деятельность под непосредственным руководством того или иного из шейхов или ишанов. На третьей ступени – Марифат. Суфи считался достигшим определенного познания. Он должен был уметь в совершенстве сливаться в экстатическом трансе с Аллахом и имел право учить молодых. Четвертая и высшая ступень – Хакикат означало полное постижение истины и слияние с божеством, доступное лишь немногим. В разных орденах были свои нормы, и иерархические лестницы могли различаться. Но общим для всех них была жесткая дисциплина и беспрекословное повиновение младших старшим. Спорадические родения с молчаливой Медитации, либо активным экстазом во имя слияния с Аллахом, полная преданность исламу в той его форме, которую исповедовал глава ордена, и готовность по первому знаку вождя вести священную войну с неверными. На протяжении XI-XIV веков число подобных конгрегаций росло особенно быстро. Хотя новые ордена не говоря уже о филиалах возникали и позже различная была деятельность и судьба этих орденов одни из них быстро приходили в упадок исходили на нет другие продолжали и даже активизировали свою деятельность на протяжении многих веков Некоторые ордена концентрировали свое внимание на миссионерской работе, перемещаясь на новые места, это особенно характерно для Африки, и завоевывая сторонников среди местного населения, подготавливая тем самым исламизацию той или иной этнической группы, а той целой страны. Иногда, особенно в тех районах, где государственность среди местного населения была очень слаба, либо отсутствовала вовсе, суфийские ордена привносили с собой политико-бюрократические формы и становились основой нового политического образования или достаточно крепким государством в государстве. В других случаях Ордена могли превращаться в мощные боевые отряды, вокруг которых складывались серьезные национальные движения, направленные на борьбу с чужеземцами во имя священного джихада. Многие из таких орденов широко распространены и пользуются значительным влиянием, как, например, кадерия последователи Аль-Кадира, основавшего орден в XII веке ответвление которого можно встретить в различных районах Азии и Африки. Известны также и другие ордена, влияние которых ощущается в ряде районов Ближнего и Среднего Востока, как, например, Сенусия.